Глава 709. Великая магия кровавого демона. Огромный олень рассыпался на чести, троих патриархов демонического племени раскидало в разные стороны, дрожащее зарожденное божество патриарха чёрные Небеса, опомнившись, бросилось бежать, что есть духу. Он мысленно проклинал свой длинный язык, по чьей вине он и оказался в этой ситуации. При этом он всей душой ненавидел железных патриархов и в особенности погибшего Чан И. Если бы не этот идиот, они бы никогда не оказались в столь плачевной ситуации. Проклятье! Если б я знал, что все так обернется, то никогда бы не стал связываться с этим монстром! Почему патриарх бездействует? Не может Джон позволить Манхау убить нас всех! Пока патриархи пытались спастись, Манхау с холодным блеском в глазах рванул вперед настолько быстро, что у четверки беглецов все похолодело внутри. Оказавшись достаточно близко, он задействовал великую магию кровавого демона. Магия привела в движение отцы и кровь вокруг него, а потом его рука стала полностью алой, будто он окунул ее в кровь. Первая стадия великой магии кровавого демона – стадия отцы и крови. Манхау вытянула руку в направлении трех патриархов демонического пламени и зарожденного божества патриарха Чёрные Небеса, Хоть их разделяло несколько дюжин метров, их тела все равно окружили протяжно гудящие гигантские алые воронки. Правда, издали они выглядели не как воронки, а как огромная ладонь. Четыре практика застряли в самом центре этой ладони, не в силах вырваться наружу. Все четыре патриарха начали ошарашенно озираться, они чувствовали, что под влиянием воронок ци и кровь внутри них закипела. К тому же они даже не могли управлять своей культивацией, Чем больше они пытались, тем больше понимали, что они не в силах остановить кипение. В секте кровавого демона послышались удивленные скрики: Великая магия кровавого демона! Это же великая магия кровавого демона! Множество учеников с алочным блеском в глазах сейчас смотрели на Менхао. Только Кровавый принц вправе культивировать великую магию кровавого демона! Я не могу поверить, что кровавый принц действительно сумел владеть первой стадией всего за один день! Ученики переводили взгляд с Манхау на вращающуюся в воздухе кровавую воронку и обратно. В глазах все большего числа учеников загорался фанатичный огонек. Не существовало магической техники, способной вызвать такой ажиотаж среди учеников секты, как «Великая магия кровавого демона все Всё-таки «Великая магия кровавого демона» являлась самой могущественной магией во всей секте. Трое патриархов пытались отчаянно вырваться, грохотали взрывы, вспыхивала культивация – Однако ничего из этого не помогло им вырваться из плена этой страшной магии. Их физические тела начали усыхать, пока поглощаемые воронкой Ци и Кровь передавались Манхау. Его физическое тело буквально переполняло ощущение все возрастающей силы. «Так вот какова великая магия кровавого демона!» Подумал он с загадочным блеском в глазах. Трое патриархов демонического пламени взвыли. «Нет! Сила Ци и Крови! проклятие!» Остановись, Манхао! Если ты убьешь своих братьев по секте, тебя ждет печальный конец! Патриарх, кровавый демон, спасите меня! Они не могли остановить утечку цей крови, как и не могли избавиться от внезапно навалившейся на них усталости. Единственным, кого это не затронуло, был патриарх Черные небеса, от которого и так уже осталось одно зарожденное божество. Но он все равно был напуган до смерти! Ученики ошеломленно наблюдали за происходящим. Порящий в воздухе Манхау поманил пальцами, отчего из кроваво красной руки в него потекло еще больше пульсирующего и крови. «Готовы подчиниться?» – холодно спросил он. «Никогда!» – закричал один из трех патриархов демонического пламени. «Мы сложим одному лишь патриарху кровавый демон! Ты действительно думаешь, что мы склоним головы перед каким-то сопляком?» Троица изо всех сил пыталась вырваться из воронки, но у них ничего не получалось. Их тела заметно исхудали, а кожа стала багряной от крови, но не это было причиной терзающего их отчаяния. По-настоящему их обескураживало бездействие патриарха Кровавый Демон. Такое его поведение смело последние сомнения. У Манхао действительно имелось право на убийство. Причем в него входили даже патриархи стадии осечения души. Вдобавок теперь становилось понятно, что для патриарха Кровавый Демон во всей секте не было человека важнее Манхао. По этой причине сердце патриарха демонического племени с самой низкой культивацией дало слабину. Он уже чувствовал на затылке холодное дыхание смерти. Я подчинюсь, выдавил он сквозь стиснутые зубы. Подчинюсь, кровавый принц. Я присягаю тебе на верность. Двое его товарищей пришли в бешенство. Третий брат, ты что творишь? Как ты можешь присягнуть этому сопляку? Мне нужен Дал обед. Безапелляционно потребовал Манхао. т Третий патриарх горько улыбнулся, а потом виновато посмотрел на двух своих братьев. У него не осталось другого выбора, кроме как покориться Манхао. От одного нахождения рядом с Манхао его сердце сковывали холодные цепи страха. Страх стал особенно явным, когда он понял, что Манхао действительно мог его убить. Сейчас уже не имело значения, что он являлся патриархом стадии сечения души секты кровавого демона. Ему не оставили другого выхода. Он боялся поднять мятеж против секты, к тому же его очень пугал патриарх Кровавый Демон. Поэтому ему было нетрудно добавить в список еще одного ужасающего человека, особенно если учесть, что это был Кровавый Принц. Когда он дал Дао обед, сила воронки перестала вытягивать из него цей кровь. Лишившись одного человека, великая магия Кровавого Демона значительно усилила давление на двух оставшихся патриархов Демонического Пламени – цы и кровь с возросшей скоростью потекли к Манхао, в то же время он внезапно соскользнул в странный не неподдающийся описанию транс. Он ощутил присутствие безграничного сознания где-то за пределами земель южных небес. Похоже, оно было слабо связано со вселенной тысячей шелковинок и десятком тысяч нитей. «Это и есть поиск Дао», — задумался Манхао. «Я подчиняюсь! Я дам клятву верности!» — закричал второй патриарх демонического пламени. Сквозь стиснутые зубы она выдавила из себя слова Дао Абета, его тело сильно сохло, а энергия практически подошла к концу. Еще немного, и его физическое тело превратилось бы в труху. Когда он поклялся в верности, самый могущественный патриарх из их группы, старик на втором отсечении, остался один. Его тело покраснело от крови, вдобавок на коже кровоточило множество порезов, оно явно находилось на грани полного распада. «Я сдаюсь!» Произнеся он с тяжелым вздохом, под влиянием великой магии кровавого демона он был вынужден сдаться. Манхау изрядно напугал его, он не мог сравниться с ним ни в плане культивации, ни в боевом мастерстве. После того, как патриархи демонического пламени покорились и дали Дао обеты, Манхау перевел взгляд на патриарха Черные Небеса, которого тоже засосало в воронку. Хотя она не могла ему ничего сделать из-за отсутствия у того физического тела, Почувствовав на себе взгляд Манхау, он сдрожал и хрипло выпалил. «Я тоже сдаюсь!» Когда лидеры Второй и Четвертой Горы произнесли клятвы, горбот стриг с Пятого Пика громко произнес: «Моё имя Юань Дао Цзи. мое почтение, Кровавый Принц!» Глаза миловидной девушки позади палали страстью Она тут же опустилась на колени и склонила голову, как и все остальные ученики Пятой Горы. «Наше почтение, Кровавый Принц!» Три патриарха демонического пламени и патриарх черной Небеса без колебаний сложили ладони и низко поклонились. «Наше почтение, Кровавый Принц!» Четвертый пик, второй и первый. Все 200 тысяч учеников секты Кровавого Демона поприветствовали Кровавого Принца. Это приветствие прозвучало куда внушительнее, чем приветствие 50 тысяч учеников первого пика. Звук голосов двух сотен тысяч учеников был подобен высокой волне, разбивающейся скалы. Парящие в воздухе Манхао заставил исчезнуть кроваво-красную воронку, вместе с тем прекратив поглощать цей кровь. «Нельзя расходовать ее попусту», — решил он. «Надо понять, насколько могущественна великая магия кровавого демона». Со странным блеском в глазах он сжал пальцы в кулак, а затем направил всю силу поглощенных цей крови в один единственный удар, направленный в небо. В яркой вспышке света атака кулаком с пронзительным свистом устремилась вверх, небо содрогнулось и покрылось трещинами, а потом прямо в воздухе открылась черная дыра. Она превратилась в изогнутый луч света, который затем исчез в пустоте. Издали он выглядел как черный дракон, желающий обрушить небеса. Аура этого разрыва в небе заставила задрожать всех практиков без исключений, ведь в этой ауре были вибрации поиска Дао. Вся секта была потрясена до глубины души, даже патриархи стадии отсечения души. Эта атака была наполнена волей поиска Дао! По силе она сравнима с начальной стадией поиска Дао! Сейчас все окончательно убедились в правильности назначения Манхау кровавым принцем. С этого дня больше никто не посмеет вести себя при нем хоть сколь бы то ни было непочтительно. Испытываемое обычными учениками восхищение ограничилось фанатизмом. Их крики «Кровавый принц!» Становились все громче и громче. Манхао перевел дух. Он с самого начала считал великую магию Кровавого Демона необыкновенной техникой, но она превзошла все его самые смелые ожидания. Эта техника превосходит печать драгоценного тела Девятого Неба. Кажется, она на одном уровне с загадочной демонической магией увядающего пламени. Дал истинной сути. Глаза Манхао заблестели. И это только первая стадия великой магии Кровавого Демона. Если я смогу культивировать ее до третьей и четвертой ступени, достигнув тем самым великой завершенности второй стадии, тогда я смогу призвать десять воронок. Рука, сотворенная из этих десяти воронок, сможет поглощать силу культивации. Если я постигну пятую и шестую ступень, а именно третью стадию кровавой души, тогда, согласно описанию техники, небо станет светокрови, и небеса обратятся в огромную руку, способную воровать души». Недаром патриарх Кровавый демон сказал, что на четвертой ступени я смогу расправиться с патриархом Шейс из секты черного Сита. На этой ступени, что по сути является великой завершенностью второй стадии духовных меридианов, я могу сразить эксперта начальной ступени поиска ДАО. Это настоящая демоническая магия! Он посмотрел туда, где находилась секты черного Сита. Кровожадный блеск в его глазах вспыхнул с новой силой. Глубоко в его сердце жестокость постепенно брала свое как и его дьявольская воля, которая тоже становилась сильнее. «Из практикуемых мной заклинаний печать драгоценного тела Девятого Неба может усиливать мое физическое тело, а великая магия кровавого демона вместе с божественными способностями кровавого бессмертного могут считаться моими главными козырями. К тому же, обеднив черную и белую жемчужность с Девятой Горой, я создал свою собственную божественную способность. Теперь пришло время культивировать демоническую магию увядающего пламени» дал истинной сути, пришло время создать клона истинной сущности. Когда во всех них я достигну великой завершенности, тогда я точно найду просветление относительно моего третьего отсечения».